Глава третья. Одиннадцать. Настоящий разведчик может изменить только жене. Шпион идиот выкрал у врага карты с голыми женщинами. Алло, Пётр, привет, это Галя. Тишков читал какой-то зубодробительный финансовый документ по строящимся объектам Министерства культуры. Очно надо идти учиться. Но зачем ему это все? А вот интересный вопрос. А как с этими документами справлялась Фурцева? Она ведь вкачиха. Звонок как-то миновал секретаршу. Кто это, Галя? У него нет ни одной подруги с именем Халя. Стоп, у него вообще нет ни одной подруги. Ну, разве Люша? И то увидел последний раз чуть ли не месяц назад. И скорее всего она не Галя. Что молчишь, не узнал? Нет. Когда не знаешь, что говорить, говори правду. Трубка засмеялась и томно сообщила: Хорошо, бахать буду. Поможешь? Твоюш дивизию. Что за цирк? Ну Брежнева, Галина. Мать вашу, Родину нашу. Главную в стране Галию забыл. Галина Леонидовна точно богатой будешь. Голова кругом. Сижу тут, миллионы рублей на сотни объектов умножаю и делю на количество нужников в сортире. Встретиться надо. Срочно. Вопрос жизни и смерти. А ну-ка всем стоять бояться. Теперь понятно, как она секретаршу миновала. Она уже в приемной. Заходи уж. Дверь опять с ноги открыла Филипповна, и походкой манекенщицы зашла Брежнева. «Вот, хотела увидеть. Нехороший ты человек, Пётр. Такой сюрприз испортил. Придётся тебе замаливать грех». Улыбка душей. Щёчки румяные. Помады в меру. Юбка почти в обтяжку, чуть ниже колена. Кофточка на грани прозрачности. Солнце как раз на неё из окна. И виден белый лифчик или бюстгальтер. А есть отличия? В ушах маленькие золотые сережки с синеватыми камешками, тоже маленькими. Хороша, чертовка. Петр, мне нужно твое платье. Как это, сюр? Хорошо, хоть это не двадцать первый век. Галина Леонидовна, я мужчина. Брежнев обошла вокруг стоящего посреди кабинета Татишкова и помотала головой. Нет, ты не мужчина, ты Бог. Фу, отпустила. Галина Леонидовна, просто Галя, для тебя просто Галя. И встала напротив. Погибаю. нас с Марисом пригласили в итальянское посольство на прием. Мне нужно платье. Твое платье, чтобы эти кигуимы итальянские все от зависти сдохли. Что можно сказать? А сказать можно следующее: Вика Цыганова гораздо более полезный попаданец, чем он сам. Песни на девяносто процентов ее. Он лишь их чуть портит тексты, под существующую реальность адаптируя или дописывая, когда слова забылись напрочь. С певицами и певцами недоделанными возится, построила их, почти уже и человеков из них слепила, а то были манекенами, пытающимися на сцене рот открыть. И еще как Газманов сальто не крутят, ну и не стоят и стуканами. Но сейчас не об этом, а платье. Когда семейство Ильича покинуло Краснотуринск, Маша Вика подошла к Петру и говорит: «Папа Петя, ты ведь сможешь вот эти караокули превратить в красивые эскизы?» И подает несколько набросков платьев. Зачем? Ох уж эти мужчины! Ты что же думаешь, что на этом Галина Брежнева успокоится? И головкой укоризненно покачивает. Нет. «Нужно по этим корякам-малякам сделать хорошие эскизы, заказать Петросу Мушеговичу, срочно добыть красивые ткани импортные, вот таких расцветок, и заказывать шить нашему ателье по размерам уже имеющимся на Галину Брежневу. А вот это эскизы туфелек. Тоже нужно кожу у этого джина просить и сшить у нас в обувной мастерской. Да еще и спешить надо. Она ведь платье сшила не для того, чтобы взавидово по дому ходить. Нет, блистать». А эта болезнь не лечится. Скоро потребуются новые лекарства. Вот, точно так и вышло. И что бы он делал, если бы три платья и три пары туфелек сейчас не лежали в чемодане на даче впеределкина? Эдтор сделал вид, что задумался, обошел Галину, взял за кисти и приподнял руки, крутанул. Чуть не завалились оба. Брежнева хоть и не набрала еще той массивности, что на фотографиях из будущего, но и худышкой не назовешь. Землячка, между прочим, родилась в Свердловске. Там ее батенька перед войной чем-то рулил. Когда прием, снова обошел, теперь ноги разглядывая. Модельер, блин. Карденов. Тоже ведь Петька. Послезавтра сама крутанулась. «Галя!» Как бы глаза покруглее сделать, Петенька, надо, я тебя умоляю. Завтра в это же время на этом же месте. Бросилась на шею, чуть не упали опять. И визгу. Филиппов на навизг заглянула и застала их обнимающихся. Резко юркнула назад. Нет, юркнула это не для сто килограммовой бойбабы. Все, все. Правда сделаешь? Я надеялась, схватилась как за последнюю соломинку, заказала у одной, она-то шила, но мне не нравится. И Марис сморчился. Галина Леонидовна сделал строгое лицо. Волшебник. Еще ведь ничего не сделал. Что хочешь спроси. А какое платье будет? А какое будет? Черно-красное и туфельки к нему красные с черным бантиком. И ремень красный к платью с пряжкой из червленого серебра. Стоп, а что мы хотим? Вот удачный момент. Галя, а ты генерала Цвегуна знаешь? Не отошла еще от платьев, удивленно глянула. Дяди Семена, понятно знаю, он же муж моей тети. Его жена тетя Вера, сестра моей матери. А что? У тебя неприятности? Наморщила лоб. Сейчас помогать бросится? Нет, нет. «У меня как раз всё хорошо», — Пётр указал на заваленный бумагами стол. «Хочу книгу одну написать. Консультация нужна». «Про чекистов? Про шпионов? Здорово! Чур первое читаю!» «Хорошо, поговорю. Завтра в этом же месте отчитаюсь». «Побежала!» — и убежала, чмокнув щёчку. Чуть Филипповну не сбила, послушивающую под дверью. «Тамара Филипповна, сделайте мне кружечку кофе». И именно что кружечку, первые ростки кооперации Краснотуринского художественного училища и Богдановичского фарфорового завода пробились. Совсем другой вкус у кофе стал, чем из стаканов. Бариста осуждающе кашнула головой. Пятая сегодня, а кто сказал, что будет легко? Двенадцать. Троцкий говорил. Со Сталиным спорить очень сложно. Я его цитатами, а он меня ссылками. Цвегун приехал сам в этот же день. Тишков уже разделался с финансами и собирался домой, как опять распахнулась дверь. Нужно найти плотников и уговорить их перевесить дверь. Пусть наружу открывается. Петр Миронович, тут товарищ пришел говорить, что вы его вызывали. Да, а сзади генерал полковник. Чуть ли не в парадной форме. Элторцвигуна не видел, ну, может, в той жизни на бездонных просторах интернета. Только вот никто другой пожаловаться не должен был. И этот поспешил через чур. Тоже платье надо для жены Веры. Ну да что уж, сама встречи просил. Элтормиронович вызвали? Ржет и рук протягивает, значит, не арестовывать. Как его звать-то? Семен... А дальше? Ай, молодца! Видя замешательство Тишкова, генерал сделал ход первым. Представился. Цвигон Семен Курмейч. Мордатый, в белом мундире. Красавец. Проходите, присаживайтесь. Чайку, кофею. Конфеты Гулливер остались после набега кубинской делегации. Или печеньки. Стоящая на пороге Филипповна с тоской посмотрела на часы. Висевшая на стене рядом с портретом Ильича. Первого. После Кубинцев. Тогда, конечно. Чайку лучше и без сахара. Филипповна исчезла. Что привело вас в сию юдольскую орби? Петр уселся напротив. Лиманьц попросила. Говорит, от меня зависит написание очередного хорошего романа про разведчиков. Цвегун наклонился над столом и подпер пухлые щеки руками. А что Пётр знал про этого толстячка? Как-то читал книгу про золото партии. Сейчас уже автора и названия не вспомнить. Там намекалось, что, скорее всего, не сам генерал застрелился и не из-за рака. Андропов поспособствовал. Смел пешку в борьбе за власть. А вот дальше в этой книге написаны совсем интересные вещи. После смерти Цвигуна На личной квартире проводится обыск под предлогом изъятия секретных документов. И ошеломил он видавших виды оперативников. В тайниках были обнаружены то ли шесть, то ли пять трехлитровых банок с драгоценными камнями. А все полые части старой железной двуспальной кровати с массивными металлическими шарами, бриллиантами, оказались заполнены. Плюсом золотые слитки общим весом 35 килограмм и вишенкой на торте полтора миллиона долларов купюрами в сто долларов. Улов. Зачем одному человеку столько? Откуда взял? И куда собирался девать в СССР или собирался за кордоны? Старый и больной? А может, врут коммунисты и загробный мир есть? И церковники врут. Туда можно попасть с сокровищами, и они там нужны. Ведь зачем-то храмам и монастырям завещали несметные сокровища Бакатея и власти мусии. Как-то монахи их сокровища туда переправляют, не на себя же тратят. Вопрос. А еще мы знаем, что Цвигун написал сценарий к целой куче фильмов про разведку, в том числе и «Фронт без флангов». «Фронт за линией фронта!» Консультировал съемочную группу «Семнадцать мгновений весны». Сам книги про разведчиков писал. И вообще, не глупый и хороший мужик. Наверное. «Точно, Семен Кузьмич, есть у меня такая задумка. Тему только вот выбрал совсем непростую. Бросить бы, но, зудит, вы-то меня должны понимать». И Липовна принесла чай, когда успела. И пара минут не прошло. Точно она на контору работает. И была предупреждена о появлении биг-босса. «Ммм, вкусные конфеты. Закажу секретарю. Таких красавиц у нас нет. Э -э, капитан, у меня рыжий и худой, как глист. Правильно, меня кормит, а сам сохнет». Посмеялись. «Равновесие должно быть в природе». Опять посмеялись. «Ну, излагай тему». Ликвидация Троцкого. «Воёшь!» Да, не мелочишься, любишь с трудностями бороться. Э, стоп, стоп, я понял, чего ты просить будешь. Куба, Рамон Меркадор нужен, хотя отжутый гусь Судоплатов. Угадал? И взгляд серьезный, совсем не шуточный. Заметьте, не я это сказал. Заметил. Так Судоплатов значит. Меркадор тоже не помешает. Судоплата в тюрьме и еще больше года сидеть. Впрочем, не проблема. Сделаю тебе свидание. А по амнистии он в честь пятидесятилетия не выйдет. Не та статья.、Ты、это про всю эту историю. Откуда знаешь? Глаза добрее не стали. Не в космическом пространстве живу, среди людей. Людей. Мельют языками, не знаем и что, а нам потом разгребай. Что ж, Аутормиронович, обещал Галинке тебе помочь, значит помогу. «Завтра отправь человека к нам на Лубянку. Пропуск будет. Я ему кое-какие документы, несекретные дам, и разрешение на свидание. Герой твой во Владимирской тюрьме. Спасибо за чаёк и конфетки. Приятно было познакомиться». А вот надо было. Пётр сам себе поражался. «Ну, вовсюду залезть нужно». Тринадцать. С детства запомнилась строчка из инструкции к швейной машинке. Шпульку наденьте на шпиндель-моталке так, чтобы шпонка шпинделя вошла в прорезь шпульки. За платьем пришли в пятером. Настоящая гоп-компания. Сама Халя, тут все понятно. Марис Лиепа ожидаема. Генерал-полковник КГБ Цвигун Семен Кузьмич, можно было догадаться. Его жена Вера, родная сестра Виктории Брежневой, и тетка Галины. Ее ведь в итальянское посольство не звали. И апофеозом семичастный. Этот персонаж тоже будет платье мерить. Петр дремал на неудобном стуле за столом. Пора, наверное, немного попрогрессорствовать. Бились мысли сквозь сон. Нужно сделать вертящееся кожаное компьютерное кресло. Все есть, нужен только исполнитель. Спал на рабочем месте. Не потому, что борзометр зашкалил. По необходимости. Всю ночь не спал. Юра простыл. Или он его заразил. Грипп американцы еще не подкинули в страну, как и колорадского жука. Но, может быть, и простуда заразна. Какие-то там микробы ведь размножаются. Температура отчего? Жена бегала, ворчала, что воды горячей нет. Холодная, только на улице, на колонке. Туалет на улице. Когда это кончится? Самый диабо и наклеивый. Ворчала. Потом приехала скорая, сделали укол бедному ребенку, и они жена с ребенком и две девочки отправились спать, а Петр ворочился и не мог заснуть. Жизнь на даче это хорошо пару дней, а потом и правда начинаются проблемы, особенно с маленьким ребенком. Нет еще подгузников. И стиральная машинка сгорела, и правда, надо даже холодную воду ведрами таскать, и туалет на улице, и все время свет отключают, чего-то там ремонтируют. Каравул ворочился и злился на не молдаван, а где других взять? Додумался до простой мысли, не про молдаван, про бытовую технику. У него ведь где-то там, во внешторгбанке, лежит куча валюты со всей Европы. Надо всех этих бонов взять немного и прокатиться до березки. Там ведь, скорее всего, есть и стиральная машина, и титан, и, чем черт не шутит, портативная газовая плита. Электросамовар уж точно есть. В высотке авиаторов еще как минимум неделю работать товарищи будут». Плитку в ванной и туалете меняют. Где-то очень даже приличную достал Петрос. Как бы он вообще без него жил. Обедал Петр на рабочем месте. Можно было спуститься в столовую или даже дать задание Филипповне принести чего оттуда. Но коробило это. Потому брал с собой пару бутербродов и в баночке из дома салат со свежей редиской и огурчиками. Секретарша приносила кружку чая. быстро и сытно, зато урывал почти час на написание второй части Роганосса. Но не сегодня. Сегодня кивал головой, засыпая. И тут гоп компания. Девочки убежали в приемную переодеваться, а мужчины, подтягивая кофею, курили. Суки. Воспитанный прибалтлеепо молча морщился, а товарищ Тишков трусил. Не скажешь же семичастному, что в этом кабинете не курят. И не потому, что ссыкотно. Просто не стоит оно того. Ну, скажет, ну, затушит он цигарку, приподняв бровь. Хмыкнет свигун, уйдет у КГБшников в благодушное настроение. А оно сейчас надо. Ведь приехали разговаривать по Судоплатову. Им все равно. Сидит, ну и пусть сидит. А Петру... У Петра зрела безумная идея попытаться освободить судоходство, свести их с чегеварой и меркадером, и поменять историю. Не Барбье будет охотиться на Че, а Че на леонского палача. Круто ведь! А еще нужно найти и за свидетельствовать самоубийство сбегнего Бжезинского и Рейгана. На их место найдутся другие, без сомнения. Только не мог он сидеть, сложа руки, зная. Чем закончится? Не поможет это стране. Она сама себя закопает. А как же лягушка, что выбралась из кувшина с молоком? Вам, товарищ Тишков, присваивается оперативный псевдоним «Жаб» и денежное вознаграждение в одну израильскую лиру, которая называется фунт. Тьфу, приснится же. И тут вплыла Халя. Туды-то ее налево. Нет, платье Петр видел. Красное с черными кружевами и красный ремень с пряжкой из червленого серебра. Но одно дело видеть, а другое увидеть. Чуть выше колен с короткими рукавами, вернее, вообще без рукавов. Они из кружева этого. Где-то достал Макарчан черную шелковую тюль. Тюле это почти полностью прикрывало платье. Остались только два выреза V-образных от пояса к плечам и от пояса к коленям до самого низа подола. И маленькая изюминкой небольшая красная бабочка на правом плече с синими глазками. Все, ревизор, немая сцена. А еще красные туфли на среднем каблуке с черными бантиками. Идиотс, этот цвигун прокомментировал появление племянницы. Не тем ты делом Петр Миронович занимаешься. Не, культуры может ты и можешь рулить, так и другие могут, а вот песни писать и такие вот чудеса творить – это вряд ли. Покивал головой и семеччастый. Товарищ министр, я тоже женщина. Это Вера Цвигун сообщила. Молчала только Галина. Слезы размазывала, как девка деревенская. Четырнадцать. Львы на вид злые, но на самом деле они добрые и игривые животные. Звонок в три часа ночи. Алло, а Катюшу можно? Да блин, не вопрос. Рассветали яблони и груши, паплыли туман над рекой. Пётр Миронович, доброе утро. Забыли старушку. Не навещаете, не звоните, даже писем не пишете, а вообще пишете? Звонила Смирнова Вера Васильевна. Главное, по детям в стране. И вам здравствовать, Вера Васильевна. Извините, и правда, заработался. Вам ведь сказали, наверное, что меня по хозяйственной части загрузили. По хозяйственной? Нет, не сказали. Хозяйствуйте, конечно. А только писать не бросайте. Новостью хочу поделиться. Завтра в магазины ваши рогоносец поступит. Тут критики разные на него ополчились. Пожар, страну продали. Как такое можно печатать? Кто автор? В тюрьму его разрвет некий садиста. И вдруг автор хозяйничает. И это надо было видеть. Спрашиваю тут одну, Танечка, где ваша разгромная статья про Рогоносца? Обещали же, мамы клялись, за неделю накатать. Размазать автора. Вы меня с кем-то перепутали, говорит. Вот эта статья, это великая книга, наш ответ Толкину. Порвем проклятых империалистов, больше бы таких ник. Пошла, села в кресло, жую вашу жвачку и умиляюсь, читая. Умеет ведь, талант, не отнимешь? Самой захотелось еще раз перечесть. Я ей, гадюки, еще не раз это припомню. Добрее нужно быть, Вера Васильевна. Вот бог прощать велел. Наверное, у нас с вами разные боги. Наш велел око за око и смыл с лица земли все население. Одного только я оставил на развод. Ну да бог с ним. Я кроме хорошей припасла для вас и плохую новость. Для нас плохую, для вас-то、да, товарищ хозяйственник вполне хорошую. У нас сейчас в Союзе писателей пожар в бедламе. Как вас на хозяйство-то поставили, так и началось. Со всех редакций пруд, со всех республик. Вы не мыположи всех ваших буратин. Печатать хотят, миллионные тиражи обещают. Да ладно бы наши. Привычно это, и вот в случае с вами совсем даже не обидно. Пусть деткам будет что почитать. А вот не наши. За последнюю неделю кто только не приходил. Вся Европа отметилась. Вчера отошёл по культуре Англии приперся. Представляете? Всем чишков нужен. Откуда-то и про рога носа узнал. Слушайте сюда, Петр Мironович. Даю вам день на улаживание срочных хозяйственных дел, а послезавтра, чтобы к восьми утрам были у меня. Я посчитала, нужно более пятидесяти договоров заключать. И не спорьте, это не ваше уже личное дело, это престиж страны. Как вы там говорили, задержаву обидно. Вот чтобы гордость задержаву была. После завтра в восемь. А жвачки у вас больше нет? Все выключили за разы. Хрущев заставлял сажать кукурузу в Тундре? Нет, это одобряемся. Что за страна? Население нужно менять. Пока работает у станка, сталь плавит, нормальный человек. А как сядет в кресло, оно ему сжать начинает. Так и лезет в следующее, более шикарное. И ничего его не остановит. Выделиться надо и пробиться туда, наверх.